В комнате, даже слишком небольшой, было человек 7, а с дамами человек десять. Дергачеву было 25 лет, и он был женат. У жены была сестра и еще родственница. Они тоже жили у Дергачева. Комната была меблирована кое-как, впрочем, достаточно, и даже было чисто. На стене висел литографированный портрет, но очень дешевый, а в углу образ без ризы, но сгоревшей лампадкой. Дергачев подошел ко мне, пожал руку и попросил садиться. — Садитесь, здесь все свои. — Сделайте одолжение, — прибавила тотчас же довольно миловидная молоденькая женщина, очень скромно одетая и, слегка поклонившись мне, тотчас же вышла. Это была жена его, и, кажется, по виду она тоже спорила, а ушла теперь кормить ребенка. Но в комнате оставались еще две дамы. Одна очень небольшого роста, лет двадцати, в черном платьице, это тоже не из дурных, а другая лет тридцати, сухая и востроглазая. Они сидели, очень слушали, но в разговор не вступали. Что же касается до мужчин, то все были на ногах, а сидели только кроме меня Крафт и Васин, их указал мне тотчас же Ефим, потому что я и Крафта видел теперь в первый раз в жизни. Я встал с места и подошел к ним познакомиться. Крафтово лицо я никогда не забуду. Никакой особенной красоты, но что-то как бы уж слишком незлобивое и деликатное, хотя собственное достоинство так и выставлялось во всем. 26 лет, довольно сухощав, рост выше среднего, белокур, лицо серьезное, но мягкое, Что-то во всем нем было такое тихое, а между тем спросите, я бы не променял моего, может быть, даже очень пошлого лица на его лицо, которое казалось мне так привлекательным. Что-то было такое в его лице, чего бы я не захотел в свое, что-то такое слишком уж спокойное в нравственном смысле, что-то вроде какой-то тайной себе неведомой гордости». Впрочем, так буквально судить я тогда, вероятно, не мог. Это мне теперь кажется, что я тогда так судил, то есть уже после событий. — Очень рад, что вы пришли, — сказал Крафт. — У меня есть одно письмо до вас относящееся. Мы здесь посидим, а потом пойдем ко мне.